Вот почему, крутя любовь по вульгарному выражению, Алексей Орлов неутомимо преследовал свою цель. И в том, и в другом опытный соблазнитель успел очень быстро. Достаточно сказать, что весь роман Алексея с Луизой продолжался меньше недели. Впрочем, и романом-то назвать эти отношения никак нельзя. Не было тут ни нарастания чувств, ни обычных сомнений и надежд. Уже на следующий день после первого свидания граф Алексей пришел к Луизе, чтобы с ленивой небрежностью взять ее, как подбирает с дороги, оброненный кем-либо предмет. А Луиза, это гордая, властолюбивая кокетка, которая помыкала до этого всеми, имевшими несчастье плениться ею, теперь сама сразу отдалась в сладкий плен богатырю Орлову. Да, краток был этот злосчастный роман. И насколько для Луизы он протекал в страстной жажде продлить его вечно, настолько же Орлов только и думал, как бы скорее прийти к намеченной цели. Надежду на то и другое оба они усмотрели в мысли вдруг пришедшей в голову влюбленной до безумия авантюристки». Уже на четвертый день связи с Орловым Луиза совершенно неожиданно заявила ему, что не представляет себе жизни без него, что для нее одной власть, с короной и богатство теряют всякое значение, и что поэтому он, Орлов, должен стать ее мужем, чтобы разделить с нею ее блестящую судьбу. В первый момент граф Алексей попросту испугался. Он сделал энергичную попытку отклонить от себя такую слишком большую честь, но Луиза быстро опровергла все его доводы, опасения и сомнения. Мало того, она потребовала, чтобы брак был заключен сейчас же, немедленно, в самый краткий срок. Ведь на военных судах всегда бывает священник. Ну так судовой священник может повенчать их без всяких особых церемоний. Эти два простых слова «судовой священник» сразу дали мыслям Орлова новый оборот. Ведь для венчания самозванка должна будет прибыть на судно, ну а там... И вот Орлов вдруг переменил фронт и также горячо ухватился за сделанное ему предложение, когда то ли старался отклонить последнее и железо пока горячо. Орлов понимал житейскую мудрость этой пословицы и сейчас же принялся за хлопоты. Предварительно он переговорил с преданными ему Дерибасом и Христенником. И вот на этом тройственном совещании было решено сыграть с самозванкой гнусную и кощунственную комедию». Орлову было мало обмануть доверие любящей женщины, мало оплатить предательством за самоотверженную преданность. Ему важно было вдобавок еще и надругаться над ослепленной любовью Луизой. И надо отдать справедливость, эта часть программы была проведена им с полным успехом. Только старый адмирал Грейк, начальник русской эскадры, стоявший в Ливорно, едва не испортил всего дела. Суровый морской волк, испытанный воин, был возмущен нечистоплотностью замышленной проделки и сперва выразил энергичный протест, но у графа Алексея были широкие исчерпывающие полномочия, Грейгу пришлось уступить. И вот позорная комедия была инсценирована, предстояло лишь ожидать поднятия занавеса. Комедия началась с грандиозных морских маневров, на которых должна была принять участие в качестве зрительницы принцессы Елизавета Тараканова. В назначенный день к двум часам дня на набережной показалась великолепная коляска, украшенная цветами и запряженная шестеркой белых, как снег лошадей. В коляске сидела принцесса Елизавета со свитой. Самозванка, сиявшая счастьем, была лучше, чем когда-либо, и народ восторженно приветствовал ее». Но вот коляска остановилась, принцесса вышла из экипажа и, будучи встречена графом Алексеем, направилась к приготовленной для нее адмиралтейской шлюпке. Когда последняя заколыхалась по легкой зыби, с русских кораблей раздался оглушительный салют принцессе, и в этом салюте потонул чей-то вымученный возглас луиза, раздавшийся с берега. Впрочем, Орлов расслышал крик. Он небрежно обернулся и заметил, что к берегу, простирая руки вперед, бежит какая-то молоденькая девушка, сопровождаемая человеком в черном. Но тут же Орлов также небрежно отвернулся. Ничто не интересовало его больше. Самозванка была в его руках. С горя, что ее миссия по первому же разу увенчалась полным неуспехом, Анюта Перлушина даже прихворнула дня на два – Оправившись, она повторила свою попытку уговорить Луизу подумать над своим положением, но застать авантюристку ей не удалось. Луиза выезжала за город кататься. Такая же неудача постигла Анюту еще два раза. Луиза стала совершенно неуловимой. У Анюты просто руки опустились. Даже на свидании с подругой она возлагала не слишком большие надежды, но что могла она поделать заочно. И вот в конце концов Анюта решила написать Луизе и попросить авантюристку назначить время для их свидания. Однако прошло три дня, на письмо не было ответа. Тогда Анюта послала Василия Павловича узнать, в чем тут дело. Старичок вернулся смущенный и растерянный. Луиза выехала из города, но куда она направилась, во дворце не мог сказать никто. Что оставалось делать? Приходилось возвращаться во освоясье, что называется, несолоно хлебавши. И Перлушина с глубокой печалью отдала распоряжение собираться в дорогу. Лошади уже были запряжены, оставалось только сесть в карету, как вдруг Анюте доложили, что её желает видеть какой-то неизвестный, явившийся по делу её подруги. Анюта с новым проблеском надежды приказала впустить незнакомца, и вскоре в её комнату вошёл какой-то странный человек.